Роман Злотников, Алексей Махров, «Дорога к вождю». Глава 1. 27 июня 2015 года. Москва. «Так что это за Российская Федерация?» — спросил Батоныч, удивленно разглядывая мой паспорт. В этот раз я оказался готов к странностям. Хватило опыта двух предыдущих возвращений из прошлого, когда вдруг пропадали две станции метро на моей ветке — И менялся государственный герб. Словом, изменений хватало и кроме общей истории. Но чтобы настолько глобально, вплоть до исчезновения целого государства. А у вас это как называется? Вопросом на вопрос ответил я. В смысле у вас? Сразу поймал меня наговорки Батоныч. У нас государство называется Конфедерация народов России. Ты словно с Луны свалился. Хотя... «Форма эта советская, паспорт несуществующей страны. Реально под дурачка косишь? Так не поможет тебе симуляция, дурилка. Все равно я с тебя должок в полной мере стребую». «Я прибыл к вам из альтернативной реальности», — пожал плечами я. «Вернее, из того варианта реальности, который так и не осуществился благодаря моим действиям. Там существовала Российская Федерация, и Советский Союз распался... В 1991 году. «Когда?» — выторщил глаза Батоныч, прекратив постукивать по столешнице корешком моего документа. «В 1991 году», — повторил я. «Союз развалился по границам национальных республик. И хорошо еще, что Российская Федерация не распалась на незалежные государства, вроде Башкирии или Татарии. А ведь и к этому дело шло. Складно врешь». Прокомментировал Батонович. И как ты только такое придумал? Ведь национальные республики упразднены еще в 50-х годах прошлого века. Послушал, значит, меня, товарищ Сталин. Обрадовался я и тут же вспомнил, в какую клаку сейчас вернулся. Тогда почему у вас здесь такая грязь и бандиты, как у нас в 90-х? Неужели и тут Советский Союз распался? Распался. Мне показалось, что Батоныч скрижетнул зубами. — Да распался, мать твою! Из-за этого меня боевого офицера из армии выкинули, да и саму армию под нож пустили. — Блин, ситуация практически как у нас, — отметил я. — А когда распад произошел? — Да уж лет пять. Батоныч озадаченно почесал макушку. — Можно взглянуть? — я показал на монитор. — На что взглянуть? — офигел Батоныч. «Дай десять минут в интернете покопаться, посмотреть, какие ещё изменения мой крайний поход в прошлое принёс. Или всё-таки последний?» Я на пару секунд задумался, а закончилась ли моя эпопея. «После чего делай со мной что хочешь, хоть в подвал тащи в пыточную камеру, хоть сразу на месте пристрели». «Ну, за последним не заржавеет», — усмехнулся Батоныч. «Но всё-таки уточни ещё разок». «Где ты хочешь покопаться и почему при этом киваешь на мою мини-эвэм?» «В моём мире существует интернет, глобальная мировая информационная сеть, доступ которой можно осуществить с любого компьютера». «Да?» — радостно скалясь, покачал головой Батоныч. «Вот ведь чувствуется в тебе нечто. Ты даже лапшу на уши красиво вешаешь». — Надо же, обозвать нашу библиотеку таким мудреным словом, как интернет, а электронную вычислительную машину — компьютером. За то, что сумел меня удивить, дам тебе десять минут. А потом в подвал спустимся. Там, может, и не пыточная камера, но смывать кровь с бетонного пола всяко удобнее, чем с паркета. И Батоныч несколько секунд пристально смотрел на меня, ожидая какой-то реакции. Проявлений страха или неуверенности, быть может. Но мне сейчас было на все наплевать. Хотелось одного узнать, что здесь произошло, почему опять развалился Советский Союз, где не доработал я, а где товарищ Сталин. Колян! громко позвал Батоныч, так и не дождавшись от меня проявления эмоций. В дверь кабинета немедленно просунулась бритая башка давишнего качка. Отведи клиента в коморку качкарику. «И дай доступ к библиотеке», — распорядился Батоныч. «На всю отвожу десять минут, потом тащи его сразу в подвал». «Хотя нет, он меня сумел удивить. Пусть будет полчаса». Колян зашел в кабинет и спокойно опустил мне на плечо могучую руку. «Пошли, дурилка!» С употреблением этого специфического словечка они явно шефу подражают. Я покорно повернулся и пошел на выход, как вдруг резко, словно выстрел, прозвучала команда «Стоять!». Повернувшись, увидел, Батоныч встал из-за стола и подходит ко мне. С дистанции в два шага глава местной ОПГ четким отработанным ударом врезал мне по печени, а когда я согнулся от боли, добавил коленом в нос. «Это тебе, дурилка, небольшой аванс!» Спокойно, даже не запыхавшись, объяснил Владимир Петрович Бат. — Чтобы ты не строил иллюзии насчет того, куда попал, я тебе не лох ушастый, меня красивыми сказочками не купить. Внимательно посмотрев на мою перекошенную морду, Батуныч удовлетворенно кивнул и взмахом руки отпустил нас. Коляну, хватив меня за воротник, вытащил из кабинета и поволок куда-то вдаль по полутемному коридору. Впрочем, тащил он меня недалеко, всего через сорок шагов коридор закончился тупиком, в котором обнаружилась дверь, обитая листовым кровельным железом. Эдакая сейфовая дверь для бедных. Колян бесцеремонно забарабанил по ней кулаком, вызвав в узком пространстве настоящий звуковой шторм от гулкого бухания тяжелым тупым предметом по металлу, у меня даже заболели барабанные перепонки». И продолжалось это, как мне показалось, бесконечно долго, почти полминуты. Наконец Коляна услышали, звякнули открываемые засовы, и на пороге возник настоящий верзила на полторы головы выше меня, перекрывающий своими плечищами весь проем. — Очкарик, принимай клиента! — радостно завопил Колян, выталкивая меня вперед. «Шеф распорядился дать ему полчаса на ковыряние в библиотеке, а потом сразу в подвал!» Только сейчас я разглядел на широком лице с покатым лбом пятикантропа крохотные очки с тонкими дужками. «Ничего себе, очкарик!» Верзило молча кивнул и посторонился, пропуская меня в дверь. «Колян еще что-то говорил, но я его уже не слышал, ошарашенно осматривая обстановку помещения». Я как-то успел привыкнуть, что технический уровень вокруг меня неожиданно откатился на пару десятилетий назад. И не только технический уровень, но в этом отсеке. Здесь царил настоящий хай-тек, не уступающий самым передовым достижениям моего мира. Почти десяток огромных плоских мониторов, застекленные шкафы серверов с мощным воздушным охлаждением, оптоволоконные кабели — и прочее, перемигивающаяся сотнями разноцветных светодиодов и гудящая кулерами электронная машинерия. — Впечатляет! — усмехнулся очкарик. Голос у него оказался под стать фигуре. Мощный утробный бас. — Видал я лилипутов и покрупнее, — пожимаю плечами, — но не здесь. Тут не ожидал уже увидеть такую технику. — А чего тогда в кабинете твоего шефа? такое допотопное чудище стоит». «Так ему, чтоб косынку раскладывать, ничего сверхсовременного не нужно», — хохотнул очкарик. «А как же понты?» — удивился я. «Вот придут к нему на встречу деловые партнеры, а у него на столе этакий гроб стоит». Здоровяк на пару секунд задумался, а потом пренебрежительно махнул рукой. «Эрунда! Если бы такая мелочь грозила репутации Батоныча, то он бы давно у себя видеостанцию на пять мониторов развернул. Да и не ходят к нему деловые партнеры. Они как-то в других местах привыкли деловые вопросы перетирать. Ладно, тебя чего сюда послали? В библиотеке ковырятся. Так вот тебе свободное место, присаживайся». «С десяткой знаком? Справишься?» Я сел на вращающееся кресло у большого тридцатидюймового экрана и оглядел рабочее место. «Так, монитор марки «Рекорд». «Чего?» Я еще раз тупо перечитал надпись на логотипе компании-изготовителя. «Да, именно «Рекорд». Неужели наши делают такие вполне современные компьютерные мониторы?» Ладно, потом разберусь, если доживу. Смотрим дальше. Клавиатура привычного вида, кроме эмблемы фирмы, опять что-то российское. Мышь оптическая, беспроводная, тоже выпущенная в России. Заглядываю под стол, смотрю на системный блок, на нем красуется надпись ЭВМ-рубин 34515. Да, лихо они тут. «Неужели ничего импортного нет? А как же иномарки на улице? Или компы делать научились, как и ракеты с самолётами, а с автомобилями и здесь ничего путного не вышло? Как там говорилось в анекдоте «проклятое место»?» «Купила компания «Мерседес» завод «ВАЗ». «Перенастроили производство, запускают конвейер». Бац! На выходе «Жигули». Демонтировали оборудование, привезли новое из Германии Установили, наладили, запускают Снова с конвейера сходят «Жигули» Уволили весь персонал завода Привезли работников из Германии Переналадили оборудование Проверили, запускают производство Блин, на выходе вновь «Жигули» Стоят у завода бывшие главные инженеры, директор завода Смотрит на результат многомесячных усилий менеджеров «Мерседеса». Инженер говорит директору. «А я тебя предупреждал. Место проклятое. А то все руки и жопы, руки и жопы». Отвлекся что-то. «Хорошо, а пусть девайсы сугубо суровой русской сборки, но устройство у них вполне знакомое». «Справлюсь», — уверенно ответил я. Очкаре хлопнул меня по плечу, словно дубиной огрел, и ушел куда-то в глубину помещения. А я, немного повозившись с непривычным интерфейсом, вошел в сеть, или, вернее, в библиотеку, как у них здесь называлось, виртуальное пространство. Через пару минут я убедился, что данная сеть исключительно русскоязычная. Никакого выхода на англоязычный сегмент, если он вообще существует, просто не было. Илья просто не знал, как это делается. Ну да мне сейчас и русскоязычной части вполне хватит. Да и сама библиотека сильно отличалась от нашего Рунета. Полностью отсутствовали развлекательные сайты и рекламные порталы. Только информационные ресурсы, новостные и энциклопедические. И даже на их страничках я не увидел ни одного рекламного баннера. «Красота!» Операционная система «Десятка» оказалась вовсе не десятой версией Винды, а самостоятельной российской разработкой, причем первая ОС «Единичка», судя по логам, была создана в лохматые 80-е годы, и с тех пор на отечественный ЭВМ ставился только отечественный софт. Разобравшись с принципами сети, я начал серфить в поисках нужной инфы и почти сразу наткнулся на отлично сделанный сайт, целиком посвященный Второй мировой войне. Причем сайт явно государственный, с многочисленными архивными документами. К тому же, судя по датам выкладки документов, он был создан не к юбилею Победы, а уже несколько лет назад. Видимо, в этой реальности к истории своей страны относились несколько бережнее. Первым делом я посмотрел дату окончания войны. Великая Отечественная закончилась 11 сентября 1944 года. Ага, с момента прошлого возвращения сдвиг еще на пару месяцев. Ход боевых действий в общих чертах соответствовал предыдущей версии, сложившейся после моего второго возвращения из прошлого, но финал оказался несколько иным. По итогам Германия вся скопом стала соцстраной, а кроме нее еще и Австрия с Финляндией. Никаких разделений на западные и восточные половинки стран. Вероятно, союзнички так и не успели подсуетиться. Общие потери воюющих сторон – Тоже другие. СССР в этот раз потерял 17 миллионов, в полтора раза меньше, чем в реальной истории. А Германия — 14 миллионов, наоборот, почти на 20% больше. В войну с Японией мы вступили не через 4 месяца после окончания войны в Европе, а через 6 — в феврале 1945 года перед этим заставив США исполнить все обязательства по поставкам станков и оборудования, которые они с весны 1944-го стали задерживать и растягивать. В этот раз СССР захватил не только Маньчжурию, которую отделили от Китая и сделали соцстраной еще в 1946-м, но и всю Корею, тоже ставшую социалистической Дата окончания Второй мировой войны меня удивила. Несмотря на то, что Советский Союз начал боевые действия против японцев почти в начале года, капитуляцию самурая подписали только в декабре. Заинтересовавшись этой нестыковкой, я выяснил, что здесь сражения на Тихом океане шли совсем по-другому. Уже изначально японцы переписали старый сценарий, атаковав Перл-Харбор не двумя, а тремя волнами. И хотя они при этом потеряли почти 70 самолетов, почти в два с половиной раза больше, чем в реальной истории, но зато и уничтожили, помимо кораблей, еще и все находящиеся в Перхарборе запасы топлива и очень сильно повредили ремонтные мощности. Из-за таких потерь в палубной авиации самураям пришлось серьезно пересмотреть и усилить систему подготовки пилотов, вследствие чего они на протяжении всей войны куда лучше восполняли потери. Кроме того, в этом мире тоже случился рейд Дулитла на Токио, но с другими результатами. Японцы подловили и потопили Хорнет. совершенно бессмысленный с военной точки зрения рейд авианосца Хорнет. Из прошедших достаточно долгую подготовку экипажей средних бомбардировщиков Б-25 Митчел их учили взлетать с авианосца, погибло или попало в плен почти два десятка. Из 16 машин 18 апреля 1942 года, взлетевших с палубы «Хорнета», уцелела всего одна. Потери японцев были минимальными и только среди гражданских. Ну и как потом выяснилось, они откуда-то узнали, что американцы читают их коды и устроили им ловушку Мидуэя, которую смогли таки захватить, хотя и ненадолго. Так что война на Тихом океане шла для США куда более тяжело. К началу 1945 года Амеры едва успели отбить Филиппины. О массовых воздушных налетах на Японию американцам приходилось только мечтать. Но единичные, точечные бомбардировки все-таки осуществлялись, хотя и без особого успеха. Зонтик над островами японцы построили очень крепкий. Однако атомная бомбардировка все же произошла гораздо позже даты, которую я помнил, в декабре 1945 года, в момент, когда советские войска вышли к побережью Кореи, а советский флот высадил несколько десантов на Хоккайдо. Ядерной атаке подвергся город Киото, старинная столица страны Ямата. В реальной истории в первоначальный список целей для ядерной бомбардировки входили три города – Киото, Хиросима и Ниигата. Но военный министр США Генри Стимсон, много десятилетий назад проведший свой медовый месяц в Киото, предложил заменить Киото на Нагасаки, и военный руководитель атомной программы Лесли Грофс согласился. Микадо к тому моменту уже отдал приказ о капитуляции, поэтому японцы так и не простили американцам такого подлинного удара. Бомба у америкосов была всего одна, на другую просто не успели наработать плутония. В Советском Союзе свою бомбу испытали уже в 1946 году, что вкупе с тем, что в руки СССР попал и ракетный полигон Пенемюнде, и заводы по производству ракет, и сам фон Браун, установила ядерный паритет уже к 1948 году. Дальше, дальше. Смерть Сталина. О-о-о! 1957 год. Вот что значит «некому яду было поднести». Есть и другие отличия послевоенной истории страны. Серьезное переформатирование в национальной политике – все прежние республики, образованные по национальному признаку, ликвидированы. На 19-м съезде ВКПБ, состоявшемся здесь в 1950 году, товарищ Сталин заявил, Великая Отечественная война показала, что в СССР возникла новая историческая общность «советский народ». На самом деле о советском народе как новой исторической общности сказал Хрущев в 1961 году, но никаких внятных действий, которые могли бы вытекать из этого заявления, сделано не было. СССР так и остался разделенным на национальные квартиры. Так почему все-таки соцсистема развалилась? Неужели только из-за способа хозяйствования этой, как ее плановой экономики. Одно только и радует — союз распался не по границам национальных республик и вышло из конфедерации народов России не так уж много территорий, только большая часть Литвы и три самых западных области Украины. Первая тут же попала в полную зависимость от Польши, а Новообразованная республика Галиция имеет с этой Польшей весьма сложное отношение, поскольку претендует на часть территории бывшей Речи Посполитой, а та, в свою очередь, на всю территорию Галиции. В Латвии и Эстонии на данный период времени неспокойно и снова появились лесные братья, но им не дают особо разгуляться, хотя и подвизги международной общественности Но та, пока больше занята перевариванием стран бывшего Содружества, и на территорию СССР особенно не лезет. Других военных конфликтов на почве межнациональной ненависти, вроде нашего Карабахского, Приднестровского или Грузино Абхазского, здесь не произошло. Ну что, дурелка, узнал что-то интересное? прогрохотала над ухом, а в плечо словно стальные щипцы впились. Владимир Петрович, гад такой, подкрался неожиданно. Увлекшись сбором информации, я не следил за временем, поэтому появление в компьютерном отсеке Батоныча стало неприятной неожиданностью, ведь сколько еще полезного надо было узнать. Перестав сжимать мое плечо, босс местной мафии повернулся к стоящему рядом очкарику. — Ты смотрел за ним, Боря? — Конечно, Владимир Петрович, смотрел и фиксировал все его действия, как вы мне по телефону и велели, — ответил очкарик Борис. — Ого, так хитромудрый Батоныч не просто так меня сюда отправил, он хотел мою реакцию посмотреть. — Так что скажешь о клиенте, Борис? — Ну, что сказать, — медленно проговорил очкарик, смешно наморщив покатый лоб. Он или в натуре шизофреник, или действительно провалился к нам из другого мира. Настоящую в моем закутке технику смотрел словно баран на новые ворота. Особенно его заинтересовали логотипы заводов-изготовителей. Складывается полное впечатление, мониторы, мышки и прочее клиент увидел первый раз в жизни. Но довольно быстро освоил управление, вероятно, в его мире – «Есть нечто принципиально похожее». «А он не мог сыграть удивление?» рассеянно, глядя сквозь меня, как будто я прозрачный, спросил Владимир Петрович. «Не, не думаю", думаю», — качнул головой очкарик. «Тут надо быть актером уровня народного артиста СССР. Да и не видел он, что я за ним наблюдаю. Его процесс чрезвычайно увлек». «Что он искал в библиотеке?» по-прежнему игнорируя мое присутствие, — спросил Батоныч. «Первым делом посмотрел данные об окончании Великой Отечественной войны, потом бегло просмотрел всю историю войны, а затем послевоенные годы», — ответил Очкарик. «Несколько раз очень удивлялся». «Ага, понял. Спасибо, Боря, отлично сработал, свободен». Батоныч дружески хлопнул очкарика по плечу. Тот широко улыбнулся, явно обрадованный похвалой босса, и быстрым шагом ушел куда-то в дальний угол своей огромной коморки. А Володя впервые посмотрел прямо на меня. Тяжелый у него взгляд. «И что же мне с тобой делать, дурилка? Ведешь себя, да нельзя, странно». «Информация из библиотеки для тебя гораздо важнее собственного близкого будущего, которое я могу сделать весьма неприятным для твоего организма, мягко говоря. Но ты почему-то совсем подвала не боишься». «Нет, да почему же? Боюсь», — усмехнулся я. «Это ж надо совсем дураком быть, чтобы пыток и боли не бояться. Просто я неплохо выполнил важную работу» благодаря которой моя страна выиграла войну с гораздо более весомым результатом и меньшими потерями, а затем продержалась до распада лишние тридцать лет. Неплохой итог похождения дилетанта. «Ладно, Виталий, считай, что сумел завладеть моим вниманием», — рассмеялся Батоныч, и я отметил, что он впервые с момента встречи назвал меня не Дурилкой, а по имени. «Пойдем посидим, и ты мне расскажешь о своих приключениях». Мы вышли из-за кутка и пошли по коридору. Никого из мордоворотов видно не было. К моему удивлению, Батоныч привел меня не в свой э, совково-пафосный кабинет, а в соседнюю комнату, обставленную, на мой взгляд, куда как современней, более соответствующей по стилю мебелью десятых годов XXI -го века». А не 90-х, века 20-го. Уютный даже на вид кожаные кресла, приглушенный свет, музыка, льющаяся из устройства, напоминающего саундбокс э, с вставленным в верхнюю панель айподом. На большом приземистом столике была накрыта довольно богатая поляна, три бутылки э, спиртного. Коньяк, виски и ром, два графинчика с соком, судя по цвету, томатным и апельсиновым, мясная нарезка, буженина, корейка и копчёная колбаса, тарелка с несколькими видами сыра, черная и красная икра в хрустальных вазочках, а в серебряном ведёрке со льдом охлаждалась не шампанское, а водка, похожая по этикетке на столичную, но с другим логотипом. Между блюдами стояли разнокалиберные рюмки и фужеры. «Неплохо живете», — похвалил я, едва перешагнув порог и насладившись видом на натюрморта. «Похоже, что подвал с бетонным полом мне в ближайшее время не грозит. Все-таки я сумел в достаточной мере заинтересовать Батоныча». «Присаживайся, Виталий», — приглашающе махнул рукой хозяин. Я плюхнулся в глубокое кресло, с наслаждением вытянув натруженные ноги в пыльных сапогах. Володя сел напротив и сразу разлил по рюмкам коньяк. «Твое здоровье! Оно тебе может очень сильно понадобиться, если, если ты все-таки передо мной дурочку валяешь!» Батоныч произнес двусмысленный тост и, не чокаясь, махнул коньяк залпом. «Я тоже не стал растирать напиток языком», по небу, как предписывает этикет, а махом опрокинул в себя рюмку. По телу разлилось приятное тепло, коньяк оказался отменным. Подцепив вилкой пару ломтия и буженины, кладу их на кусок свежего хлеба и медленно, с наслаждением, жую. Крайний раз я принимал пищу сутки назад, а уж нормально ел до своего очередного провала в прошлое. Батоныч, терпеливо дождавшись, пока я дожую бутерброд, скомандовал: "Рассказывай. Подробно рассказывай. Кто ты такой на самом деле и что успел натворить?" "Зовут меня Виталий Дмитрич Дубинин, бывший офицер, комиссован после ранения." "После ранения?" переспросил Володя. "Что у вас война была?" "Да почти война, даже две." Первая, вторая — чеченские. Усмиряли гордых ногчей. Да, у нас там после развала Союза почти каждый год вооруженный конфликт, — вздохнул я. Только последние лет десять более-менее спокойно, и армию почти развалили. И как именно развалили? — заинтересованно спросил Володя. Да так, напрочь. Ты прикинь, за два года с 94 -го по 96 всей армией одну Чечню задавить не смогли. В Хасавюрте Россия мир с Чечнёй подписала, считай, как с отдельным государством, ты понимаешь? Армия России всего лишь с одной своей бывшей автономной республикой справиться не смогла. Бат несколько мгновений с глупой, неверящей улыбкой пялился на меня, а потом понял-таки, что я не шучу, и, резко помрачнев, глухо выдохнул. И кто же это у вас так? Деремакраты, мать тих, которые к власти пришли. Мол мы ведь с главным стратегическим противником теперь стратегические партнеры. Так зачем нам армия? Ни хрена себе, в сердцах выразился Владимир Петрович. На самом деле, Владимир Петрович Бат высказался куда более крепко, но редактор таких слов не пропустит а потом быстро разлил еще по рюмке и, не дожидаясь тоста, махнул, не чокаясь, будто помянул. — Ладно, потом подробно расскажешь. Давай о себе. После комиссования я пару лет помыкался, работу нормальную найти не мог. Тогда таких вояк, безработных, много было. Жена от меня ушла. А потом ты меня подобрал. — И я... — снова удивился Батоныч. Ты, дружище, ты! — усмехнулся я. — Ты тогда по возрасту на пенсию вышел и сумел на хорошее место устроиться, огляделся и принялся гвардию вокруг себя собирать, бывших однополчан и старых знакомых. — А мы с тобой, стало быть, знакомы были, — уточнил Батоныч. Как раз во время Чеченской войны и познакомились. Наши части рядом стояли, твой танковый полк и мой мотострелковый батальон. — Ага, — призадумался Володя, машинально разливая по рюмкам коньяк. — Ну, давай за тех, кого нет с нами. На этот раз мы выпили оба, тоже, как и положено, не чокаясь. — У вас, я так понимаю, ничего похожего на наши военные конфликты не было? В смысле, э -э, на своей территории не воевали? — «Да как-то не припомню ничего такого», — мотнул головой Батоныч. «В командировке ездили во всякие Эфиопии и Анголы. Я сам три раза мотался, дружбу народов крепил. Два ордена имею — Красной Звезды и Красного Знамени». «Хорошо, Ивал, молодец», — искренне похвалил я. «И в Афгане был?» «Где?» «В Афганистане». «Нет, там точно не был. Да там вроде тихо было». «Надо же тихо!» — в свою очередь удивился я. «А у нас там почти десять лет серьезная война шла, еще при советской власти, до развала Союза. Столько там бойцов положили, техники сожгли. Ладно, снова мы отвлеклись. Продолжаю. Работал я спокойно в твоей конторе, и вот дней десять назад еду спокойно по парижской эстакаде И тут мне на мобилу звонит Сталин. «Кто?» — Батоныч поперхнулся. «Да, я сам первоначально в шоке был. Сразу какие-то чудеса начались. Звонок не прервался, даже когда я телефон отключил. В общем, решил, что если это не розыгрыш, то я никогда не прощу себе, если не предупрежу Сталина о дате начала войны. Разговор длился часа полтора или два». Пока на моей мобиле акум не сел, и предупредил и кучу всякой разной инфы на него вывалил. Не розыгрыш оказался. Как потом подтвердилось, точно нет. Мне после разговора на месте не сиделось, и в канун даты начала войны я рванул в Брест. Сам не знаю зачем. Вот сейчас только мысль пришла. Меня туда словно на канате тащило. И вот 22 июня на рассвете выезжаю из придорожной гостиницы, а над головой немецкие бомберы ровными рядами на восток идут, весь горизонт закрывают. Тут на них наши истребители налетели. Не зря я все-таки вождя предупредил. Вроде как первый удар отбили, но не успел я снова в машину сесть, как какой-то загулявший немецкий ас прямо на меня облегчился. Видимо, От груза избавлялся, чтобы побыстрее от наших убежать. В общем, машина посечена, я целый. Принимаю решение идти в Кобрин. Дошел до шоссе, встретил полуторку с бойцами, но едва поздороваться успел, как очередная шальная бомба рядом рванула. Очухался уже в нашем времени. Заново родился, выходит. Батоныч снова разлил коньяк. Ага, кивнул я, медленно выцедив рюмку. Я так понимаю, что это не конец твоих приключений. Угадал. Приехал я на рейсовом автобусе в Брест. Купил на вокзале билет до Москвы. Автомобиль-то мой тю Сижу в зале ожидания, слышу, планшет пищит. Вызов на него пришел. Планшет — это что? Уточнил Володя. Электронный девайс. Мини-компьютер. Ну, по-вашему, ЭВМ размером с книжку. — Показать не могу, утратил военно-морским способом. Э, — Пролюбил, короче. — Понял. У нас такой блокнотом называется. Ври дальше. — Ладно, слушай. Снова звонок от Сталина. Он меня поблагодарил за предупреждение, сказал, что они успели подготовиться и успешно отбивают первый удар. Я сказал, что сам видел отражение воздушного налета, неведомым образом к ним переместился. Договорились с ним о том, что если я еще раз в прошлое провалюсь, приду в любое отделение госбезопасности и назову пароль. Информации военной я ему еще подкинул, на то мы попрощались. А я решил до Брестской крепости прогуляться. Не знаю, как у вас, а у нас она стала символом беспримерного мужества и самопожертвования. Под девизом «Умираю, но не сдаюсь». Ее несколько дней обороняли в полном окружении, а после захвата еще месяц наши бойцы сопротивления оказывали, прячась по подвалам. Ничего похожего в нашей истории не помню, подумав десять секунд, сказал Володя. Хотя историю Великой Отечественной войны нам очень хорошо в Академии преподавали. О том, что история изменилась, я в то же утро узнал. У вас крепость держалась ровно сутки. Потом ее деблокировали и вывели остатки гарнизона. «Никакого тактического, а уж тем более стратегического значения крепость не имела». «Ну да», — согласился Потоныч, «после взрыва мостов немцы навели понтонные переправы вне зоны действия крепостной артиллерии, и смысла удерживать этот пункт уже не было». «Вот там мне впервые повоевать пришлось». Я замолчал, припоминая эти события. «Впервые на Великой Отечественной». В первый день войны. Снова провал? Да. Там церковь есть. Сейчас она действующая. А тогда красноармейским клубом была. Вот в нее-то я и попал за две минуты до проникновения туда немецкой штурмовой группы. В крепости ведь сплошного кольца стен не было. Вот немцы где-то с лодок и высадились. А размещение в клубе пулеметов позволяло контролировать весь двор цитадели что в моем варианте истории произошло. Но в этот раз я фрицам эту задумку сорвал, захватил пулемет и гонял их по углам, пока наши не пришли здание отбивать. — Что, прям вот так и захватил пулемет? И немцы тебе его отдали? — Я умею уговаривать, — усмехнулся я. — Голыми руками. — Или у тебя оружие было? — прищурился Батоныч. — Ножик складной, — хитро усмехнулся я. — Вот этот. И я продемонстрировал свой любимый ножичек жестом фокусника, вытащив его из кармана шаровар. — Вот два балбеса! — рассмеялся Батоныч. — Колян Димон тебя даже обыскать забыли. И вот этим самым перышком я прирезал пулеметчика. Дальше дело техники. В общем, когда меня перебросило обратно, живых немцев в крепости не наблюдалось. Закончились. «А как тебя перебросило?» «Да как и в первый раз. Рядом произошел взрыв». «Второй раз, значит, заново родился. Теперь я понимаю, почему ты подвала не испугался», <связывался> — хмыкнул Батоныч. «Хрен ли тебе после пары смертей какие-то пытки?» «А вы чего, реально кого-то в подвале пытаете?» — не удержался я. «Ну, как сказать», — замялся Батоныч. «Я тебе правду скажу, только ты молчок». — Заметано? — Подвал есть, это верно, и мы даже кое-кого туда вводим. Но максимум, что получают такие гости — несколько ударов в печень. Не пытаем мы никого, хотя необходимый антураж держим. Малый полевой хирургический набор. Там в комплект такая пила страшная входит для ампутации конечности. Брррр! Клиенты при одном виде этих инструментов вписываются от страха. Для полноты картины гостям выходит Колян, облаченный в заляпанной кровью медицинский халат. Ты ведь его морду помнишь? Ага, с трудом сдерживая смех, кивнул я. Об заклад могу побиться, что по жизни Колян весельчак и бабник, и наверняка добряк, мухи зря не обидит. «Ну, насчет мух ты загнул?» — рассмеялся Батоныч. А хотя, ты верно сказал, зря не обидит. Он действительно жизнерадостный уволень, в моем полку старшиной роты служил. Я не выдержал и заржал в голос. Володя, широко улыбаясь, разлил очередную порцию. Так и живем. Ладно, мы отвлеклись. Что после второго рождения было? Что было? Отряхнулся от пыли и пошел. Форму вот эту... У реконструктора выкупил, чтобы в следующий раз ты уже и на будущее загадывал. Про третий раз думал. А что тут думать? Один раз случайность, два раза тенденция, третий раз закономерность. Так и вышло. Вернулся я из Бреста в Москву. Уже по пути понял, что история весьма круто переменилась. Со мной в одном купе ехал историк-любитель. Все мне по полочкам разложил». Война на полгода раньше закончилась, потери почти на четверть снизились. А в твоем Володя запнулся, в мире, когда закончилась война и какие были потери? 9 мая 1945 года. Потери почти 28 миллионов. И то многие исследователи говорят, что реальные потери могут быть больше. Сколько? оторопел Батоныч. — Это же... — Да, на 11 миллионов больше, чем у вас. — Как же так? Как же можно было так? — Володя оказался шокирован. Пограничное сражение у нас совсем по-другому проходило. Да и потом Вяземский котел, окружение Юго-Западного фронта, Харьковская катастрофа сорок второго года. За первые два года войны потери у нас и у вас — отличаются почти в три раза. Да и дальше, до самого конца войны, потери Красной Армии у вас гораздо терпимее. Но в основном потерь меньше среди гражданского населения. Батоныч все еще под впечатлением от услышанного молча расплескал коньяк по рюмкам и проглотил напиток как лекарство. Я последовал его примеру. Страшные цифры до сих пор кололи сердце. Взгляд Владимира Петровича сделался осмысленным только минуты через три. Видимо, бывший офицер пытался в уме прокрутить возможный сценарий войны, при котором Советский Союз потерял так много людей. «Продолжай, пожалуйста», — тихо попросил Батоныч. «Что с тобой дальше случилось?» До дома доехал нормально, но уже в Москве странности начались. Паспорт у меня оказался другого образца, и пары остановок метро построить не успели. Но это все мелочи в сравнении с вашим миром. После второго возвращения ты, Володя, все еще оставался моим другом и сослуживцем. — Это дело поправимое, — слегка улыбнулся Батоныч, начиная потихоньку отходить от шока. — Вот сейчас нарежемся, культурно, по-гусарски, и станем... Для начала приятелями, а там видно будет. А вообще, конечно, интересно выходит. Ты меня знаешь как облопленного, а я тебя первый раз вижу. Это тоже поправимо, усмехнулся я. Вот сейчас я вспомнил, что ты мне сказал после третьего звонка Сталина. Так все-таки был и третий звонок. Да, и поступил он прямо на мой рабочий телефон в конторе. Половина сотрудников отдела сбежались послушать, когда я начал, вождя информации, грузить. А после завершения разговора ты мне говоришь, будь у меня возможность со Сталиным связаться. Я бы такого насоветовал. Да ты прям мои мысли сейчас прочитал, покрутил головы Батоныч. Действительно, вот сижу сейчас и думаю, будь у меня прямая линия со Сталиным. Прости, уточню. «Правильно ли я понял, что вызовы от Сталина не привязаны к какому-то одному устройству связи? Первый раз он позвонил тебе на мобильный, второй раз на этот, как его, планшет, третий раз на обычный городской телефон. Я так думаю, что аппарат в данном случае вообще никакой роли не играет. Даже если у меня не окажется никаких технических средств связи, то и тогда тёмная сила что-нибудь придумает. Шишки начнут на голову сыпаться и укладываться на землю в виде букв, или ветер в деревьях засвистит, имитируя сигналы морзянки. И тут запеликал лежавший возле саундбокса телефон. Я непроизвольно вздрогнул. Володя взял аппарат, посмотрел на экран и удивлённо сказал. «Вызывающий абонент неопределён». «Странно». На этот мобильник мне только родные звонят. Больше никто этого номера не знает. Вот оно. Снова начинается, — подумал я. Батончик как-то излишне осторожно нажал сенсор ответа и, поднеся аппарат к уху, произнес. «Слушаю. Кто говорит?» «Кто? Шутки шутить со мной вздумали!» Нажав отбой, Владимир Петрович раздраженно бросил ни в чем не повинный мобильник на стол, угодив аккурат между бутылками водки и коньяку. «Ты прикинь, Виталь, этот э, вызывающий представился Сталиным, как будто кто-то наш разговор подслушал и решил так со мной пошутить. Ох, найду я этих юмористов!» Батоныч торопливо разлил остатки коньяка, И уже почти поднёс рюмку к губам, когда из лежавшего на столе аппарата отчётливо донеслось. «Это не шутка. Это действительно я, Сталин. Кто там с вами? Не Виталий Дубинин?» «Да, это я, Иосиф Виссарионович. Виталий Дубинин. Добрый день!» Нагнувшись к мобильнику, торопливо сказал я. «Я тут у коллеги в гостях». «Вы его горячность простите, это он от неожиданности!» «Конечно прощаю», — пророкотала из динамика. «Я помню, как вы сами в первый раз реагировали». «Иосиф Виссарионович?» — глупо хлопая глазами, переспросил Батоныч. «Теперь я сам мог наглядно убедиться, какую реакцию вызывает подобное происшествие. Неужели у меня 18 июня был такой же ошарашенный вид?» Однако Володя немедленно подтвердил наличие быстрого ума, который помог ему достичь более высокого статуса, нежели мне. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, главарь местной ОПГ расправил плечи, как-то весь подтянулся и громко и четко сказал. «Прошу прощения, товарищ Сталин, не сразу понял, кто звонит. У аппарата полковник бронетанковых войск Советской армии Владимир Петрович Бат». «Можете располагать мной по своему усмотрению».